«А вот для этого нам и нужна власть политическая», — сказал Урбачев, «Чтобы и рубов нам подчинялся, наши интересы соблюдал». «То есть как?» «Пусть занимаются работы, кого-то и арестовывают, квартирных грабителей, к примеру, шулупонь разную. Это даже очень полезно. Милиция в обществе должна быть. И не морщась». Посади тебя в кресло подобающее, еще как она тебе понадобится. И спрашивать с нее результаты станешь, и про всякие понятия уркаганские в раз позабудешь. Но пока... М да, впрочем, ты по поводу рубоб особенно не беспокойся. Кое-какие меры мы уже принимаем. Теперь вот что, Маслак, насчет Зареченских... То, что они на две наших точки наехали, симптом плохой, очень плохой, и медлить с ответом ни в коем случае нельзя. Кара должна быть скорой и неотвратимой, иначе мы можем потерять лицо. Сам знаешь, что труднее всего восстанавливать авторитет. Так что прямо сейчас возьми хлопцев и разберись, жестоко разберись. — Бойцы готовы, рвать, поднимаясь со стула, — сказал Маслак. — У Зареченских как раз сегодня банный день. Они вечером в спорткомплексе соберутся. — Вот мы на огонек и заглянем. Прозоров Прозоров пешком поднимался по лестнице своего бывшего дома, выгадывая время и перебирая варианты предстоящего долгого и трудного разговора с женой. То, что разговор будет трудным, он был уверен. Она явно заподозрит что-нибудь, станет упираться, спорить. Он позвонил условным звонком, два коротких и длинные. Дверь квартиры тотчас распахнулась. Жена, одетая словно для выхода в театр, глядела на него удивленно и недоумевающе. «Где это ты так густо надушился, Прозоров?» — спросила она. И Прозоров понял, почему всю дорогу воротил от него свой нос таксист. Да и вырядился, как шут гороховый. «Ничего себе шут!» — пробормотал Иван, растерянно оглядывая свою одежду и вмиг озаботясь, что с ней что-то случилось. «Этот костюм, между прочим, стоит 2000 долларов», — доложил он, вступая в тесную прихожую и натыкаясь на стоящие в ней чемоданы. «Ну и дурак», — простецки сказала жена, пощупав материю на рукаве его пиджака. «У нас внизу в магазине точно такой же, всего на сотню висит». «Слушай, ты надолго?» «Вот бы, кстати, а то мы с Лёшкой на юга улетаем, к морю». «Эй, скоро ты там?» — крикнула она вглубь квартиры. ну капуша Пуша!» Далее, обернувшись к прозору, сообщила. «Мы в Крым едем, в военный пансионат. Ты меня за всю жизнь не удосужился!» вздохнула. «Ну да ладно!» Пожил бы месяц здесь. Как? А то я уж с бабой веры договорилась. Мне главное, чтобы цветы раз в неделю поливать, только и забот. Поживи, а, Прозоров. Прозоров молчал, изумленно моргая. Послышался шум, спускаемой в унитаз воды. Хлопнула дверь. Ну, наконец-то, Леша! Укоризненно произнесла жена, в сторону возникшей в темноте коридора мужской фигуры. Вот знакомься, мой бывший Иван Васильевич. В прихожую затягивая на ходу ремень, вышел бодрый, улыбающийся мужик в очках, протянул руку прозраву. После вымою, подумал Иван Васильевич, вынужденно пожимая протянутую руку. Так, билеты здесь? Путевки здесь, все здесь. Деньги в разные места по частям, бормотала жена. Леша, он месяц у нас поживет, цветы поливать будет. Если что, ключи оставь бабе Вере. По межгороду не звони. Но пока, Иван Васильевич, пожелай нам приятного отдыха. Приятного вам отдыха пожелал от души прозоров и посторонился, пропуская торопящихся хозяев. «Только без баб!» — крикнула с лестницы жена, и вслед за тем грохнула дверь лифта. Иван Васильевич прошелся по квартире, рассеянным взглядом отмечая многочисленные мелкие перестановки и благотворные перемены, произошедшие за время его отсутствия аккуратно подклеенные обои, починенную дверцу шкафа, заново закрепленный карниз, подновленную плитку в ванной, исправно действующий кран, из которого перестала произвольно сочиться горячая вода. Все эти несообразности когда-то являлись предметом небольших семейных ссор и размолвок. Заглянул в свой тайник, до которого, к счастью, Не добралась еще рука нового мастеровитого хозяина. Все его богатство было на месте. Прозоров достал записную книжку, полистал ее и направился к телефону. Корпус разбитого телефонного аппарата также был тщательно заделан и скреплен прозрачной клейкой лентой. Прозоров набрал номер. — Привет, Егоров, — сказал он. Возникли проблемы, брат. Долго рассказывать. Наведи, дружище, по своим каналам справки о московских филиалах некой черногорской фирмы «Скокс». Хозяин — Феропонтов Егор Тимофеевич. Возраст — 30-35 лет. Через пару часов я к тебе наведуюсь Там и подробности обсудим. Пока. А, да, еще... Машинку расхожую мне в пользование не найдешь? В сумерках Прозоров на подержанных «Жигулях» проехал мимо мраморных ступеней, залитые праздничными огнями гостиницы «Парадис», остановился поблизости, в укромном переулке, и открыл заднюю дверь. Ожидавший его с собранным боулом ада скользнула на сиденье. Машина двинулась по набережной. Небольшие, но существенные метаморфозы произошли за это недолгое время с внешностью Ивана Васильевича. Теперь, сменив свой утренний, отливающий сталью костюм на потертые джинсы и серый невзрачный пиджачок, сбросив с ног модельные ботинки, надев старые кроссовки, водрузив на нос очки в простой пластмассовой оправе, он походил на стесненного в средствах учителя физкультуры или же на мастера по ремонту бытовой техники. Прозоров был предельно собран и внимательно присматривался к окружающей его обстановке и сейчас, сидя за рулем, непрерывно поглядывал в зеркало заднего вида. Для этого у него имелись достаточно веские основания. В первую очередь, Его немало смущали странные выходки капризного рока. А рок этот как-то явно заигрывал с ним и Садой, конструируя череду странных, но отличавшихся неизменно благополучным финалом ситуаций. А когда знаковые случайности следуют одна за другой, и когда слишком навязчиво преследует человека удача, Стоит отнестись к этому с повышенной осторожностью. Ада, я, кажется, вышел на их след после долгого молчания, сказал Прозоров. И еще, мне нужна часть наших денег. В смысле? Ну, тысяч пять из тех, что мы взяли с собой. А я у тебя что, бухгалтер? усмехнулась Ада. Ох, Ванечка, сколько же у тебя комплексов! Да и при чем здесь какие-то доллары? Ты хоть на что их растрать, лишь бы сам вернулся? — Это представь и в моих интересах, — буркнул Прозоров, — даже не сомневайся.